Глава седьмая. Ключи к свободе. «И оказывать всю возможную поддержку в бою в этой комнате испытания, да будет свидетелем моих слов владыка хаоса». Слова сказаны, клятвы принесены, напряжение, висевшее в воздухе, спало. Теперь, как минимум, можно не опасаться удара в спину. Грохот вулкана усиливается, раскаленные камни падают на город уже практически непрерывно, земля содрогается под ногами, от трещины все ползут и ползут по земле, ширясь и разрастаясь, поглощая целые здания. Но без произнесенных обещаний, подтвержденных клятвой на книге, мы бы совместно действовать не смогли» каждую секунду ожидая друг от друга подвоха. Привычка не доверять никому уже не раз спасала мне жизнь, а здесь турнир, где никто не будет играть в честь и благородство. Да, временный союз выгоден обеим сторонам, это понятно. Лучше и проще сотрудничать, чем пытаться пробиться в одиночку. А после каждый сам по себе. Но с клятвами надежнее». Встретимся в другом месте, и уже там начнется пляска меча и железа, решающая, кому жить, а кому умереть. Сейчас я буквально вжимаюсь в стену, пережидая каменный дождь. Мы должны успеть. Тварь, рвущаяся из вулкана, вновь скрылась в кратере, так и не сумев выбраться наружу. Но время играет не на нашей стороне. Нужно было уходить раньше, но... Грохот впереди, массивный валун, рухнув на землю шрапнелью, разлетается на куски. Чуть переждать и сделать короткий рывок вперед, перебежать до следующего укрытия обрушенной статуи, оглядеться по сторонам, оценивая обстановку. Пацан, плотно прижатый ко мне, немного сомлел, но еще жив. Второй в руках Эфирота, глава наемников, Без слов подхватил его еще до произнесения «я клятв» в самом начале нашего вынужденного забега. Убийство Цербера действительно привлекло внимание. Проклятые огненные птицы целой кучей спикировали на нас, отреагировав на столб света. Пара минут совместного сражения, ледяные стрелы, электроразряды, наконец, грозовой взрыв, веером молний, ударивший в центр стаи. Не знаю, выжили ли несколько рухнувших с небес тварей, но остальная кодла сбежала. На этом неприятности не закончились. Дальше последовал отчаянный забег от приближающихся разломов, и новые стычки с огненными духами, беснующимися в охваченном пожарами городе. И только сейчас, во время короткой минуты отдыха, нашлось время для слов и клятв. Кажется, тихо. Эфирот, не отставший ни на шаг, так же, как и я, внимательно оглядывался по сторонам. «Может, послать разведчика?» — предложил он. «Что-то происходящее впереди мне не нравится». Шагов через пятьдесят царило сплошное море огня, где среди языков пламени двигалось нечто большое с каждым кругом, распространяя и увеличивая охваченную пожаром территорию. Если б не доспехи от жара и нехватки воздуха, я бы сейчас сам лел так же, как ребенок у меня на руках. И это за полсотни шагов от огненного ада. Любой из доступных мне наземных разведчиков погибнет, не преодолев и половины пути по раскаленным камням. Главная беда была в том, что точка перехода находилась как раз где-то в центре полыхающей во всю земли. — У меня нет существ, способных пережить подобное, — покачал головой я, продолжая вести наблюдение. Затем, не выдержав, задал вопрос, что давно вертелся на языке. «Откуда вы знаете мое имя и предыдущий ранг?» На это Валорец лишь хмыкнул, не отрывая взгляда от пламени, но все же спустя пару секунд ответил. «Альянсу летящих нужно лучше заботиться об охране таких сведений, как имена и личности своих чемпионов. За день до начала турнира Великий Дом Ящеров выслал мне пакет информации о вас с подробным психологическим портретом, и аналитической запиской по возможным картам, применяемым артефактом, а также излюбленной тактике боя. Отдельно сообщили, что вашей подготовкой к турниру занимался сам Шепчущий. «И вы так просто сообщаете мне о подобном?» — удивился я, попутно раскрывая книгу. «Нужно было обновить и заменить часть карт в активаторе». На эти слова Эфирот, не выдержав, усмехнулся. «Учитывая, кем является ваш патрон», Не сомневаюсь, что он и сам об этом узнает. Едва завершится турнир. И я почти уверен, что он сможет вычислить и того, кто эти сведения слил ящером, пусть и не сразу. С меня клятвы о неразглашении никто не требовал, так что и говорить я могу свободно. Но прямо сейчас это не важно, и мы напрасно тратим наше время на бессмысленные разговоры. Что будем делать? Он кивнул вперед на территорию, охваченную огнем. «Думаю, нам стоит атаковать», — предложил я. «Сидеть здесь в ожидании, когда утихнет пламя, бессмысленно. У меня есть карта ледяной волны. Она сможет погасить огненную стену перед нами, заодно уничтожив или разогнав мелочь вроде фейри и лавовых псов. Но я плохо представляю, что делать с этим». Я кивнул в центр пожара, в глубине которого нечто большое медленно перекатывалось, сотрясая землю. Там, скорее всего, как минимум большой дух огня. Вероятно, он входит в свиту этого. Я кивнул в сторону вулкана с бушующим в нем узником. «Тварь серьезная. Моя волна не сможет его остановить, только разозлит. Нужно что-то способное сковать или прикончить чудовище». Выкладывать все карты на стол я не хотел, решил придержать экзорциста. Посмотрим, что предложит лидер щитов, заодно узнаю уровень его возможностей. Это может пригодиться в будущем. Эфирот задумался. Открыв книгу, он принялся ее листать. «Неудобный враг», — недовольно буркнул он, наконец С духами и нежитью всегда много возни и проблем, с существами из плоти и крови как-то попроще. У меня есть теневые крюки, золотая карта, способная сдерживать и атаковать любые типы целей в области действия, в том числе и духов. Только я не уверен, что этого окажется достаточно. Если эта тварь действительно входит в свиту великого духа, Седовлас и покачал головой. «Тут нужно что-то помощнее». «А нам и не обязательно ее убивать», — спокойно ответил я. «Главное прорваться к точке перехода. А что будет дальше, наплевать. Мы здесь не в рейде и не за эмбиентом пришли». «По вам и не скажешь, повелитель Ренеон». Эфирот внимательно посмотрел на меня. «Я же видел, чем вы занимались до нашей встречи» хотя с вашей подготовкой и картами уже давно могли бы покинуть это место. На эти слова я лишь пожал плечами. Оправдываться было глупо. Да, мог. И по уму так и следовало поступить. Что для меня эти несчастные горожане? Повезет, если из них хоть кто-то сможет пережить сегодняшний день. Вырвавшись из вулкана, дух вряд ли удовлетворится гибелью ближайшего города — и еще долго будет свирепствовать, опустошая целые страны и континенты, если только кто-то из равных по силе не остановит эту тварь. На фоне такого все мои усилия будут глупыми и бесполезными, но мне так хотелось сделать хоть что-то, и я даже знал почему. Слишком уж тяготило все произошедшее в парящем замке». Гибель тех людей, мужчин, женщин, детей, по сути, не сделавших мне ничего плохого, давила на меня. И здесь, в горящем городе, забывшись, я словно пытался смыть с себя вину перед ними, помогая другим людям, которых еще можно было спасти. Только встреча с соперником-игроком сумела, наконец, меня отрезвить, напомнив, где и, самое главное, для чего я тут нахожусь. «Раз возражений нет, тогда приступим. Смысла тянуть нет. Эта тварь, я указал в сторону бушующего пожара, слабее не станет». «Согласен». Волорец кивнул, а затем, вскинув жезл, призвал Мордукая. Горилообразное четырехрубкое существо, тупое, но сильное, и указал на потерявших сознание пацанов. «Вынесешь их как можно дальше из города» как только я дам команду. Затем повернулся ко мне. Повелитель Оренион, я готов. Начинаю. Короткий взмах активатором в направлении цели, голубая дымка возникает в шагах в десяти перед нами и, стремительно раздаваясь вверх и в стороны, становится все плотнее с каждым мгновением – Она внезапно густеет, превращаясь в жидкость. С громким гулом гигантская морская волна устремляется вперед, снося все на своем пути. Шипение, треск, пар от столкновений стихий. Я вглядываюсь вслед валу воды и, наконец, замечаю в центре выжженной земли массивный каменный шар, по которому буквально стекают вниз языки пламени — Это существо, без привычных глазу рук и ног, целиком состоит из каменных глыб, между сочленениями которых ритмично пульсирует всполохи огня, напоминая биение сердца. Созданное мной заклятие сбило пламя с поверхности шара и даже перекатило его шагов на сорок назад, полностью покрыв водой. Волна еще продолжает свой бег, а влага, оставшаяся после нее, уже начинает стремительно замерзать, образуя ледяную корку, не дожидаясь, пока она застынет окончательно. Я бросаюсь вперед. Теперь черед Эфирота, и он не подводит. Вокруг каменного шара начинают возникать похожие на длинных червей цепи с крюками на концах. Они спонтанно двигаются из стороны в сторону, будто ожидая чего-то. Резкий рывок, и первая из них впивается в прочный камень, уловив движение шара, катающегося из стороны в сторону, в попытках сбросить с себя ледяную корку. За ней следует вторая и третья. Остро заточенные крюки глубоко вонзаются в оболочку шара, огненный дух почувствовав опасность пытается уйти от внезапной атаки но делает этим только хуже остальные цепи тьмы торчащие повсюду из воздуха и земли наконец определили цель и в тело духа впиваются сразу десяток изогнутых лезвий раздирая и кромсая каменную оболочку он дергается пытаясь вырваться из ловушки провоцируя этим все новые атаки в результате Вся поверхность шара облеплена цепями, словно пиявками. Они извиваются, раскачиваются, наносят один удар за другим, а часть, застряв в камне, прочно удерживают добычу на месте. Казалось, еще немного, и они смогут разодрать прочную скорлупу, добравшись до того, кто скрывается за ней. Но огненный дух сдаваться не собирался. На секунду замерев, Он нанес ответный удар. Прочные камни, составлявшие его оболочку, внезапно раздались в стороны, открыв пульсирующий внутри ярко-алый кристалл. Тот выдал мощную волну огня, что не только разом уничтожило все теневые крюки, но и разнеслась по округе. Поток пламени застал меня буквально в сотни шагов от точки перехода. Меньше десятка секунд, и я бы успел влететь в синюю воронку врат, Эфирот несся позади, отставая от меня шагов на пять, не больше. Атака духа пришлась по нам буквально в лоб, и мы ничего не смогли предпринять. Огонь накрыл собой все и вся. Доспех четырех стихий, вспыхнув, принял на себя удар. С громким хлопком лопнула пирамидка, затем погас доспех — На мне загорелась одежда, волосы. Я даже не успел понять и осознать, что происходит, а волна пламени пронеслась дальше. Открытые участки тела покрылись волдырями ожогов, но не больше. Зелье сопротивления огню в сочетании с защитой и великим эликсиром позволили мне пережить этот удар. Оглянувшись назад, увидел Волорца, на бегу сбивавшего с себя пламя. Ему досталось сильнее, правая рука превратилась в головешку, ею он прикрывал лицо, спасая глаза. На теле продолжали дымиться остатки одежды. Здоровой рукой Эфирот судорожно шарил по чудом уцелевшему, скорее всего, зачарованному поясу, в итоге вытянув оттуда пузырек с зельем лечения. «Жив уже немало». Я снова сосредоточился на огненном духе, что чуть не прикончил нас одной единственной атакой. Алый кристалл, паривший над землей в облаке каменных обломков, взлетел еще выше, увлекая за собой остатки, прикрывавшие его скорлупы, что начали, ускоряясь, кружиться вокруг него. Не дожидаясь, чего эта тварь предпримет еще, я побежал к видневшимся впереди вратам так быстро, как только мог. Ругаясь и проклиная всех богов и демонов, Валорец припустил за мной. До врат оставалось меньше десяти шагов, когда по нам нанесли следующий удар. Тяжелые глыбы, что кружились в беспорядочном танце вокруг огненного кристалла, внезапно рухнули вниз огромной каменной метлой. Они смакнули с поверхности площади все, что встретилось им на пути, включая двух человечков которые стремились лишь покинуть этот мир. Меня отбросило шагов на двести назад, потоком ветра протащив по земле. Амулет хранителя жизни вспыхнул и пропал вместе с десятком обломков, что зависли перед лицом, не успев его искромсать. Надо же, он и так может. Несмотря на то, что меня изрядно потрепало, а встречные камни кожи все еще оставалось на месте. «Спасибо!» Я мазнул рукой по груди, где еще несколько секунд назад висел спасший меня амулет. Я с ненавистью уставился на парящий в небесах огненный кристалл. Большой, примерно с меня размером. Скорее всего, это вместилище для духа. Разрушь оболочку, и эту тварь почти наверняка вытолкнет за пределы реального мира. Не хочешь отпускать? Ну, давай попляшем. Привык, значит... Со смертными воевать в одни ворота. Ничего, я покажу тебе, чем от них отличаются служители хаоса. И не таких тварей в могилу отправлял. Серая дымчатая фигурка призрачного экзорциста возникает за спиной, колыхаясь на невидимом для меня ветру. По моей команде блокируй способности того существа и набрасывай цепи веры, удерживая его на одном месте, командую я». Затем быстро пролистываю книгу в поисках роя метеоров. Я хотел придержать эту карту для других боев, но, видимо, тут без нее не обойтись. Кристалл, продолжая висеть в воздухе, вновь начинает пульсировать и, видимо, готовится нанести следующий удар. «Получай!» Активатор вспыхивает. Заклятие уносится вверх, создавая в небесах каменные валуны, чтобы потом утянуть их к земле. Секунды тянутся, как годы, пульсация ускоряется. Перед вместилищем духа постепенно проявляются символы, от которых веет силой и властью. Не знаю, что эта тварь пытается сделать, но ничего хорошего от нее ждать явно не стоит. Наконец-то в небесах виднеется мерцание огненных искорок, едва различимые за клубами черного дыма. «Действуй!» — приказ команда экзорцисту. Перед ним, засветившись, раскрывается книга, вверх взмывает строки летания света, и белые ленты молитвенных слов обхватывают парящий в небе кристалл, на время блокируя его силу. Тварь дергается, белая паутина окутавших ее слов начинает чернеть и опадать, но и их создатель не сдается. Все новое и новая вязь возникает из пустоты, Наливаясь золотым сиянием Огненный демон в последний миг Почувствовав надвигающуюся с небес угрозу Судорожно изверг новую волну пламени Смывая огнем слова чужой воли Но было уже слишком поздно Сорванные заклятием с небес метеоры Рухнули вниз, по пути смахнув соперника Грохот взрывов всколыхнул землю Удар взметнули вверх почву камень и пыль хлестнув крошевым обломков по руинам домов. Я встал из-за остатков стены, за которой укрылся перед падением метеоров, и поднял взгляд в небеса. Проклятого кристалла там больше видно не было. Контуры символов, которые он создавал, медленно угасали без поддерживающей их силы. Пора. Тело слушалось плохо. Сегодня ему изрядно досталось, но я продолжал осторожно брести вперед с трудом, переставляя измученные ноги. Призрачный экзорцист молча парил рядом, ожидая новых команд. Несчастная земля вся почернела от жара заклятий, повсюду куча камней, какой-то мусор и ничего живого. Даже огненные птицы, все время парившие в небесах испуганно отпрянули назад к вулкану, из которого вылетели ранее, так радуясь обретенной свободе. Я подошел ближе к эпицентру удара. На месте падения метеоров виднелись воронки широкие, большие. В них легко мог поместиться хороший дом вместе с крышей и приусадебным участком. Я осторожно по краю начал обходить возникшие кратеры, Как странно, прошедшая схватка распугала всех тварей в округе. Не осталось ни фейри, ни лавовых псов, ни других существ. Тело Эфирота тоже нигде видно не было. Даже на компасе пусто. Неужто уцелел? Если б я так внимательно не оглядывался по сторонам, то мог бы и не заметить. Сначала встрепенулся экзорцист, А затем я и сам рассмотрел в глубине одной из воронок очень знакомую пульсацию. Тело разбито, ноги словно деревянные после безумного бега и всех пришедшихся по ним ударов, но я упрямо спускался вниз, это уже личное. Алый кристалл я увидел на самом дне. Припорошенный пылью и осколками камней, Он потерял былую яркость и силу. Удар метеора отколол от него несколько внушительных кусков, обнажив нутро, а по самому вместилищу духа густо змеились трещины. Кинжалом я осторожно отломил и отбросил в сторону еле державшийся осколок кроваво-красной оболочки, расширив разлом, и увидел в глубине небольшую выемку. Внутри пульсировало нечто, отдаленно похожее на человеческое сердце размером с мой кулак. Я даже не слышал о подобном, но отчетливо осознал, что это по сути и есть само существо, что сражалось с нами все это время, а алый кристалл, как и каменный шар до этого, лишь служили для него защитой и внешней оболочкой». Острие кинжала легко пронзил его насквозь, почти не встретив сопротивления плоти. Сердце, или чем бы это ни было, несколько раз дернулось, и я почувствовал судороги, а затем биение силы, начавшей перетекать в мой клинок. Поток не останавливался, лишь наращивая свою мощь и объем. Я буквально почувствовал себя в бурном вихре энергии, в центре пульсации молнии, в жерле вулкана, жадно поглощаемом моим оружием и сбрасывающим излишки. Это продолжалось несколько секунд, пока сила, лившаяся в кинжал и в меня, внезапно не иссякла. В самом конце под разбитым кристаллом вспыхнули, зависнув в воздухе алые символы, похожие на те, что чертил в воздухе дух, Подлетев поближе, экзорцист несколько секунд напряженно вглядывался в них, а затем я почувствовал молчаливое обращение. «Можно я возьму их себе?» «А что это такое?» — спросил я, не до конца понимая, чего от меня хочет призрак. Я еще не полностью пришел в себя после пережитого. Настолько внезапно все произошло. «Обращение! Ключ!» «Форма, освобождение, то существо несло его в себе и должно было наполнить силой, что вы поглотили. Это можно использовать для сбрасывания уз с других существ, духов и смертных. Возьми, — разрешил я, и перед изгоняющим возникла его книга, в которую он один за другим перенес символы, полыхавшие в воздухе. А я на секунду задумался над его словами. «И кого же ты пытался освободить, приятель? Столько силы плюс заклятие, в которое ее надо влить, и целых две внешние оболочки для защиты. Неужто он тебе нес свободу?» Я бросил взгляд на бушующий вулкан. «Впрочем, сейчас это не слишком важно». Чуть помедлив, сложил обломки кристалла в особый карман своей сумки, возможно, пригодятся. А теперь пора убираться отсюда. Взобраться наверх оказалось не так уж легко. Земля осыпалась под ногами, но с помощью ножа, топора и пары проклятий я все же сумел сделать это. Дымка врат была уже в десятке шагов, когда я услышал за спиной тяжелый, прерывистый Топот. Кто-то с трудом бежал. Оглянулся и увидел мордукая, несущего на руках эфирота. Выглядел тот плохо. Одна нога оторвана по колено, вторая превратилась в покромсанный кусок плоти, часть лица изодрана камнями и сквозь кожу проступает кость, плюс обгорелая рука и ожоги по всему телу. Зелье лечения остановило кровопотерю Реген усиленно пытался соединить и нарастить поврежденные ткани, но такие раны быстро не затягиваются. Мордукай, добежав до меня, остановился, повинуясь команде. Валорец чуть приподнявшись, что-то попытался сказать, но лишь болезненно скривился. Я устало махнул рукой в сторону врат и, не став дожидаться обезьяны с лидером наемников, сам побрел к выходу с трудом, переставляя ноги. До перехода оставалось шагов пять, когда он неожиданно засветился, слегка изменив цвет, и оглянулся назад и увидел Эфирота с активатором в уцелевшей руке, которой он указывал на проход, ничего не пояснив. В ответ лишь пожал плечами и продолжил идти, причинить мне вред он не мог, а остальное после всей произошедшей со мной череды бесконечных боев удивить меня уже не сможет. Я просто прошел в синюю воронку прохода, даже не останавливаясь, и успел проделать несколько шагов, прежде чем осознал, что место, в которое я попал, мне знакомо. Этот же ставший для меня почти родным коридор с чередой дверей, горящих красным вдоль него, странно, остановился более внимательно, осматриваясь по сторонам. «Как я сюда попал?» «По идее, я сейчас должен был оказаться в следующей комнате испытания в плане огня или из-за убийственной сложности места, в котором мы с чьей-то легкой руки оказались». Смеющийся господин смилостивился над пришедшими на турнир идиотами и немного облегчил нашу участь. «Я еще размышлял» над странной ситуацией, когда услышал за спиной какой-то невнятный шум, звук падения издавленный стон. Оглянулся назад и увидел Эфирота, лежащего на полу. Мордукай, видимо, дотащил его до врат, а после ожидаемо пропал, будучи не в силах пройти вслед за хозяином. Призванные существа временно развоплощаются при переходах между мирами. «Кажется, все. Отвоевался». Здоровой рукой лидер щитов чуть оттолкнулся от пола, устраиваясь поудобнее и, тяжело вздохнув, облокотился на стену. Он прикрыл глаза на несколько секунд, прежде чем снова заговорить. «Хранитель жизни?» «Не ожидал». Он качнул головой. «Хорошо, что я тогда не стал вас атаковать». С таким набором ударных карт вы бы меня наверняка положили. — Это вы что-то сделали с вратами, что нас отправило сюда, — уточнил я, вспомнив действие Валорца возле точки перехода. Тот утвердительно кивнул. — Сейчас глупы экономить, не в моем состоянии. Он указал на свои искалеченные ноги скакать по очередной комнате испытания к кузнечикам, поморщился от неудачного движения и пояснил. Серебряная карта-подсказка меняет функционал врат между комнатами, превращая их в переход между зонами испытаний. Полезная карта, — согласился я и спросил, показывая на оторванную ногу. — И что будете делать теперь? — Не знаю, — пожал плечами Эфирот. Скорее всего, останусь здесь. Устал я что-то от этих крысиных забегов. Побуду немного на скамейке запасных, пока действует зелье подавления боли, а потом придется спасаться этим. И он, порывшись в сумке, достал бутылку с вином. Кстати, буду благодарен, если поделитесь своими запасами вина или другого алкоголя они помогут мне скоротать время прежде чем ответить я огляделся по сторонам, изучая подсвеченные красным двери заметив знакомый символ на одной из них кивнул сам себе и повернувшись к валорсу предложил: есть и другой вариант я знаю где находится точка выхода из турнира и могу рассказать как относительно безопасно добраться до нее. «А почему вы сами ею не воспользовались?» С подозрением уточнил лидер наемников, явно не веря в мое излишнее благородство. «Турнирных очков не хватило», — равнодушно ответил я. «А сейчас эта возможность для меня уже закрыта. Нельзя повторно возвращаться в посещенные ранее зоны». «Это я знаю», — согласно кивнул Валорец. «Что взамен?» «Сведения...» в вашем маршруте по зонам испытаний и угрозах, что вы на нем встретили. «Не слишком справедливый обмен, — пожал плечами Эфирот, — но это ваше решение, повелитель Ренеон. Даже странно, что вы запросили такую малость. Будь на вашем месте шепчущий, он бы из меня всю душу вытряс вместе с картами». Загоняя в долги и кабалу с пожизненным служением за одну только тень подобной надежды. «Я не он», — присев рядом с временным союзником, я открыл свою бутылку зубами и, выплюнув пробку на пол, сделал продолжительный глоток. «Я не буду торговаться о цене веревки с тонущим в болоте». «Хорошие слова», — кивнул тот, после чего тоже Отпил из протянутой мной бутылки. Давно таких не слышал, особенно искренних. Компас, запрос на обмен сведениями, подтверждение. Эфирот успел посетить лишь три зоны из доступных семи. Свет, земля и огонь. «Земля меня не интересует, огонь тоже, а вот свет...» После получения карты этого плана, я начал быстро изучать то, что успел узнать другой участник турнира. Лидер счетов, заметив мой интерес, с трудом ухмыльнулся и, отбросив политес, не удержался. «Мой тебе совет, парень, не играй с судьбой, и если сможешь, убирайся отсюда сразу, едва представится такая возможность». Наверх или в точку выхода, неважно. А туда даже не суйся. Мне просто повезло выжить там. И то я почти сутки добирался до врат перехода, потратив практически все карты. На мой молчаливый вопрос Валорец уточнил. — Там, купальни Тельмаринов, слышал про таких? — Дети Света, — уточнил я. — Они. — Представь. Огромная долина с сотнями озер и гигантской звездой в небе, что периодически испускает мощные световые импульсы. Вода накапливает их энергию, на которую и слетаются стаи диких тельмаринов. Стоит попасться им на глаза или хаос, упаси, задеть хоть одного, как тебя тут же атакует весь рой». «Сотни поганцев, похожих на раскаленные клубки света, и отбиться от них...» Эфирот покачал головой. «Единственный шанс пробираться незаметно, не привлекая внимания, крадясь и прячась. Но это время, а его сейчас терять не стоит. К тому же ничего ценного там нет». Дар владыки, что был возле врат, я уже забрал, искать другие глупые затея и лишняя задержка. Решай сам, стоит ли оно того. Единственный плюс комната — только одна. Но, как по мне, все эти риски сотни баллов явно не стоят. Пожалуй, нет, если есть выбор, согласился, окинув взглядом дверь в конце коридора. Над ней... На золотистой табличке просто и незамысловато была нарисована стрелка, указывающая вверх. Город в пустоте. Офис компании Балтон и Балтон. Компания существовала более восьми сотен лет, и все эти годы ей неизменно управлял ее бессменный владелец, Двуголовый Огр, сделавший свое имя и названием фирмы. К ним обращались с разными щекотливыми вопросами, не терпящими излишнего внимания и ненужной огласки. Например, устроить смену правящей династии в отдаленной империи или изменить политический курс межзвездного альянса, Дискредитация политиков, устранение конкурентов или, как сейчас, зачистка целых планет от их обитателей. Компания бралась практически за все, что угодно. Главным было количество нулей в той сумме, которую заказчик был готов предложить. За 800 лет они лишь дважды провалили заказы, не сумев выполнить уже оплаченную работу. И сейчас... Проходил неприятный разговор об операции, что, скорее всего, войдет в историю фирмы как третий невыполненный контракт. Переговоры с заказчиком предстояли тяжелые, и перед ними основатель и владелец компании еще раз просматривал все документы, отчеты исполнителей, и видеофайлы со следящих кристаллов, попутно выслушивая ответственного за выполнение контракта. Для этого ему не приходилось слишком напрягаться. Изучением бумаг занималась одна из голов, в то время как другая общалась непосредственно с исполнителем. «Еще раз! Что пошло не так?» — рыкнул Балтон, тяжело глядя на Гремлина в зеленом сюртуке, сидящего напротив. Несмотря на идеальный микроклимат помещения, того слегка трясло, а лоб был покрыт испаренной. Он прекрасно знал, что бывает с теми, кто расстраивал владельца фирмы. Они просто никогда не покидали кабинета. И, глядя на массивную тушу двухголового огра, он догадывался, какая их постигла участь. Просто никогда не думал, что сам ее разделит. «Неучтенный фактор, хозяин», — пропищал он, с трудом сглотнув. Рот внезапно пересох, и каждое слово давалось с трудом. «Хаоситы! Их появление никто не мог предвидеть. Все произошло слишком внезапно. В ходе подготовки к операции мы проводили разведку, и проявлений хаоса выявлено не было, поэтому при ее планировании этот фактор не учитывался. Мы действовали в рамках разработанного ранее протокола для очистки мира. Предполагалось использовать великого духа Оротаймано, губителя жизни более десяти тысяч лет назад, истребившего предыдущих обитателей планеты и в наказание за это заточенного своими же собратьями внутри горы. Для его освобождения был разработан план, включающий создание и доставку к цели трех ключников, каждый из которых выполняет соответствующую задачу. Первый из трех пробуждает разум уснувшего внутри горы духа, второй — разбивает внешний контур, удерживающий печати, освобождая свиту Творца Вулканов, и частично его самого, третий окончательно сбрасывает удерживающие узы. Согласно прогнозу аналитиков, Ора Таймано, разгневанный долгим пленом, должен был повторить то же, что он проделал десять тысяч лет назад, освободив планету Жео от ее обитателей и сделав, доступной для колонизации. Самого духа после истребления им смертных без вины свои же собственные собратья либо развоплотят, либо снова отправят в темницу до скончания времен, как только узнают о произошедшем. Все в рамках заказа планеты очищена, долговременные негативные эффекты отсутствуют, любая проверка орденом порядка не сможет выявить факторов внешнего воздействия ведь все будет проделано Великим Духом, существом изначально неподконтрольным смертным. Следы нашего вмешательства будут уничтожены при освобождении Духа, так что никаких претензий к заказчикам за планетарный геноцид выставлено не будет». Огр, внимательно слушавший подчиненного, недовольно рыкнул. «Я не просил рассказывать подробности плана». Я самого утверждал. Мне нужно знать, что пошло не так. Гремлин виновато опустил глаза, хотя вины за собой не чувствовал никакой. Боевые жрецы хаоса они появились на стадии пробуждения великого духа, но в целом никак себя не проявляли. Мы даже не сразу смогли заметить их присутствие. Они просто возникали посреди города, проходя через точечные пространственные пробои, а после стремились как можно скорее его покинуть, прорываясь к окраинам и никак не вмешиваясь в происходящее. Пара мелких стычек с местными жителями не в счет. Все шло хорошо, нам... Удалось пробудить духа и разбить внешний контур, удерживающий печать, и затем, согласно плану, выпустили третьего из ключников. Ему требовалось собрать достаточно силы. Свита огненного духа как раз разносила город, истребляя местных. Смерть тысяч разумных, их боль, страх, отчаяние должны были стать энергией для заклятия, несущего к губителю освобождение». И тут внезапно служители хаоса проявили себя. Причем с неожиданной стороны Гремлин кивнул в сторону кристалла, на котором был отчетливо виден юноша, несущийся на льве вместе с женщиной и ребенком. «К сожалению, часть кристаллов пострадала в результате землетрясения, и многое мы установить не смогли», продолжил говорить Кремлин не отводя взгляда от изображения, ставшего для него роковым. Но известно, что к этому жрецу вскоре присоединился второй. Он кивнул на новую картинку, где виднелось двое игроков, стоящих возле обломков статуи. Причины их нападения на третьего вестника, проводившего накопление силы, для нас остались неизвестны, но однозначно... Установлено, что он был разрушен в результате комбинированной атаки заклинаниями шестого-седьмого ранга. Сущность ключника была уничтожена. Сила вместе с рунным заклятием, вложенным в него, оказалась утрачена. Скорее всего, похищенный хаоситами, атаковавшими наше творение — «Своевременно вмешаться мы не могли из-за соблюдения режима инкогнито и отсутствия полевых агентов, способных противостоять боевым жрецам хаоса». Гремлин закончил говорить и обреченно опустил глаза, не зная, что еще сказать о произошедшем. На подготовку операции были затрачены огромные ресурсы, анализы, разведка мира, поиск уязвимостей, Составление плана и его реализация пришлось направить немалые деньги на создание существ, способных освободить древнего духа из горы, напитать их силой, вложить в каждого заклятие, подходящее для разрушения сковывающих чар. И все зря. Печати подавления и удержания, наложенные на духа огня самовосстанавливающиеся, И, не сумев сбросить их все, Ора Таймано снова попал под гнет наложенных ограничений. Вторая печать уже начала набирать силу и скоро заработает полностью, затем придет очередь первой отправляющей владыку в сон. Но что хуже всего, они привлекли внимание, оставили следы, по которым могут прийти те, кто накладывал печати. Эфирный отклик, разрушенная оболочка, эхо наложенных чар. Его подчиненные пытались их зачистить, но действовали, торопясь, и могли что-то пропустить. Балтон сидел молча, ведя внутренний диалог с самим собой. Правая голова этого существа отвечала за анализ и составление планов, была расчетлива и прагматична но слишком инфантильно, чтобы их реализовывать. Левая же как раз и занималась реализацией и осуществлением того, что придумывала правая. Между собой они всегда общались просто — правый и левый. «Что скажешь, правый? Нашей вины здесь нет», — чуть помедлив ответил тот. «Неучтенный фактор, который предвидеть было нельзя». Вмешательство хаоса было спонтанным. Обычных его проявлений отмечено не было, и с чем именно связано появление игроков, угадать невозможно. Скорее всего, наши действия привлекли внимание смеющегося господина, который таким образом решил вмешаться на время, открыв для своих служителей доступ в избранный нами мир. «Заказчиков вряд ли обрадуют эти новости. Даже несмотря на отсутствие нашей вины, они потребуют свои деньги назад», ответил левый, размышляя над словами, сказанными правым. «Привлечь внимание высших сущностей — это всегда серьезно. Сегодня боги вмешиваются в их планы, расстраивая их, а что дальше? Пришлют своих аватаров за их жизнями?» Пунктом 247 В заключенного договора предусмотрен форс-мажор в виде прямого вмешательства богов, и сложившаяся ситуация, в принципе, подходит под этот пункт. Я думаю, мы сможем убедить заказчиков в отсутствии нашей вины в неисполнении контракта, прикинув, решила правая голова. Конечно, мы потеряем значительную часть средств, Плюс репутационные потери, но здесь Балтон мысленно развел руками. С этим придется смириться. Огр неторопливо встал, прошелся по кабинету. Гремлин почти перестал дышать, понимая, что сейчас определяется его участь. Наконец, словно что-то решив, владелец компании, тяжело ступая, направился к двери, и невезучий исполнитель, не сдержавшись, счастливо выдохнул. Кажется, пронесло. Конечно, из фирмы его выпрут, но самое главное — он останется жив. Накопленного собралось немало. Он отойдет от опасных дел, откроет себе небольшую лавочку, женится, заведет десяток детей и будет стараться вести спокойную, размеренную жизнь достойную отца семейства. Все эти мысли успели промелькнуть в его голове, когда Огр, уже почти вышедший в дверь, словно что-то внезапно вспомнив, обернулся назад и подхватил из кресла своего подчиненного, провалившего контракт. Тот задергался в его могучей руке, но, не обращая внимания на заполошные трепыхания, Огр отправил пойманного неудачника себе в рот. Пасть расширилась, пропуская все тело целиком. Зубы сомкнулись, перемалывая кости и плоть. Пара секунд, и Балтон довольно рыгнул. Хороший перекус перед обедом. Неважно, была ли вина Гремлина в произошедшем или нет. Слабые всегда платят по счетам сильных.